Глава 122. Рев двигателя и ураганный ветер, врывающийся в открытую дверь, привели все чувства Лендона в состояние полного хаоса. Кроме того, ему приходилось бороться с резко возросшей силой тяжести, поскольку Камерари поднимал машину с максимальной скоростью. Залитая огнями площадь Святого Петра очень быстро превратилась в небольшой светлый эллипс, окруженный россыпью уличных фонарей. Ловушка с антивеществом, словно тяжелая гиря, давила на руки лендона Он старался держать ее как можно крепче, поскольку его покрытые потом и кровью ладони стали очень скользкими. Внутри ловушки спокойно парила капля антивещества, а монитор пульсировал красным светом, отсчитывая последние минуты. «Две минуты!» — крикнул лендон еще не зная, в каком месте камерарий намерен сбросить ловушку. Огни улиц под ними разбегались во всех направлениях. Далеко на западе можно было увидеть побережье Средиземного моря, сверкающую линию огней, за которой расстилалась не имеющая конца темнота. Море оказалось гораздо дальше, чем думал лендон Более того, море огней на побережье еще раз напомнило о том, что произведенный даже далеко в море взрыв может иметь разрушительные последствия об уроне, который может нанести жителям побережья, поднятое взрывом цунами, лендону просто не хотелось думать. Вытянув шею и взглянув прямо по курсу через окно кабины, он почувствовал некоторое облегчение. Перед ними едва виднелись в ночи пологи склоны римских холмов. Склоны были усеяны огнями, это были виллы очень богатых людей, но примерно в миле к северу холмы погружались во мрак. Никаких огней, ничего. Сплошная тьма. — Карьеры, — подумал лендон лакаво романа. Вглядываясь в черное пятно на земле, лендон решил, что площадь карьера достаточно велика. Кроме того, он был довольно близко, во всяком случае, гораздо ближе, чем море. Ученый ощутил радостное возбуждение. Именно там камерарий решил избавиться от антивещества, ведь нос вертолета обращен в ту сторону, в сторону карьеров. Лэндона, правда, смущало то, что, несмотря на рев двигателя и ощутимое движение вертолета, карьеры не становились ближе. Чтобы лучше сориентироваться, он выглянул в открытую дверь, и то, что он там увидел, повергло его в панику. А только что пробудившейся радостной надежды не осталась и следа. В нескольких тысячах футов прямо под ними он увидел залиту огнями прожекторов площадь Святого Петра. Они по-прежнему находились над Ватиканом. Камерарий, задыхаясь от волнения, выкрикнул Лендон. «Летите вперед! Мы уже достаточно высоко! Надо лететь вперед! Мы не можем сбросить ловушку на Ватикан!» Камерарий не ответил. Казалось, все его внимание было сосредоточено на управлении машиной. — Осталось меньше двух минут, — крикнул американец, поднимая ловушку. — Я уже вижу карьеры. Ла Кава Романа, в паре миль к северу, нам нужно... «Нет — Нет, — ответил Камерари, — это слишком опасно. Пока вертолет продолжал карабкаться в небо, клирик повернулся лицом к ученому и с печальной улыбкой произнес. — Я очень сожалею, мой друг, что вы решили присоединиться ко мне, ведь тем самым вы принесли себя в жертву. Лэндон взглянул бесконечно усталые глаза Камерария и все понял. Кровь застыла в его жилах. Но... но ведь должны же мы куда-нибудь лететь. «Только вверх», — отрешенно ответил Камерарий. «Только это может гарантировать безопасность». Мозг Лэндона отказывался ему служить. Выходит, он абсолютно неверно истолковал намерения священнослужителя. Так вот, что означали его слова — Обрати свой взор в небеса. Небеса, как теперь понимал Лэндон, были буквально тем местом, куда они направлялись. Камерарий с самого начала не собирался выбрасывать ловушку. Он просто хотел увести ее как можно дальше от Ватикана. Это был полет в один конец».